Глава 25. Несколько дней спустя. Ян. У палаты Доминики организовано круглосуточное дежурство. Рапортует Марк, пока мы вместе едем в клинику. Парни работают посменно. Не пускают никого, кроме медперсонала. И то проверяют бейджи. В случае чего согласовывают все моменты с паркевичем Все в точности, как вы приказали, пан Ян. Спасибо, Марк. Киваю, внимательно следя за дорогой. Я доволен твоей работой. Извини, что не доверял тебе в прошлом. Я сам виноват. Служба охраны должна работать исправно и четко исполнять поручения. Говорит невозмутимо, но в тоне мелькают довольные нотки. Марк рад, что его профессионализм признали. Но настойчивость Пани Левицкой, ваше отсутствие и приказы Адама пускать ее в особняк запутали моих ребят тогда. Тёте Александры? Уточняю, а Марк подтверждает слабым кивком головы. Да, она умеет быть убедительной, когда вопрос касается денег. А именно, это ей нужно было от деда. Подобное со стороны службы охраны не повторится, заверяет начальник. Позади доносится шорох, и я отвлекаюсь на звук. «Мика! Ма!» Лепечет на пассажирском сиденье Дан, ковыряя ремни автокресла. Смотрю на малыша через зеркало заднего вида, посылаю ему приободряющую улыбку. «С мамой Микой все хорошо, Дан!» говорю с теплом в голосе. «Скоро увидитесь, потерпи. Мы как раз едем к ней». Она тоже соскучилась. «Мама, Мика!» — повторяет он, но уже с другой интонацией, более счастливой. Будто осознал и принял мои слова. Впрочем, Мика бы отругала меня за сомнения. Она всегда говорит, что Даниэль все понимает и требует общаться с ним адекватно, как со взрослым. Усмехаюсь. Какой же он взрослый. Наш с Микой маленький мальчик. «Что с дядей Алексом?» Возвращаюсь к разговору с Марком. Вот об этом я хотел побеседовать детальнее. Косится на малыша и продолжает чуть тише. Полиция вскрыла все его махинации, связалась с коллегами из Канады. Те просят выдать Александра им, но мы пока не торопимся, потому что появились некоторые новые материалы. «Какие?» — с подозрением спрашиваю. «Ребята проверили контакты и звонки Левицкого», — шепчет Марк почти заговорщически. Около полугода назад он начал активно общаться с вашей тётей Александрой. Полгода? Задумчиво отчитываю я. Примерно в то время, когда в особняке появилась Доминика. В данный момент выясняются детали. Как будет что-то известно об их сотрудничестве, я сообщу. Завершает доклад Марк. Я же погружаюсь в размышления. Дядя Алекс — прямой наследник Адама. Гадко думать в подобном направлении, но... В случае, если что-то произошло бы с дедом, именно его сын по закону получил бы все имущество и компанию. Ведь полгода назад завещания не было, а бизнес принадлежал Адаму. Дядю Алекса все списали со счетов после его побега в Канаду. Все, кроме тёти Александры. Именно она и могла сообщить ему о возвращении дочери. Но какая ей выгода помогать наследнику? Разве что он обещал поделиться? А взамен Александра помогла бы устранить нас с Микой. Рассорить, подставить и, возможно, даже… Слишком жестоко, но надо проверить. Тихо озвучиваю свою версию Марку, не забыв упомянуть о попытках отравления Адама и Мики. И он обещает передать все полиции. Жестом показываю прекратить разговор, когда слышу входящий звонок. «Да, Анна», — отвечаю через гарнитуру. «Ян, возле моего дома репортеры». Взволнованно шипит новок мне в ухо. «Много, очень много. Просят дать комментарии, я вообще ничего не понимаю. Не знаю, что делать». Заканчивает совсем сипло. «Комментарии? По поводу?» Хмурюсь я. «Спрашивают, в курсе ли я, что мне муж изменяет собственной сестрой, и что у вас с Доминикой будет ребенок. Я на что мне отвечать?» «Ничего». Рявка грозно и чересчур громко. Дан в автокресле начинает хныкать. А Марк внимательно изучает меня и подбирается, будто ждет команды «ФАС». «Я отправлю к тебе охрану». Многозначительно киваю начальнику и адрес называю. Тех, кто ближе всего к тебе. До этого момента никого не пускай и ни с кем не говори. Поняла? Дожидаюсь тихого «да». Тем временем Марк уже вбивает СМС. Я знаю, что у него достаточно большое охранное агентство и выходит за пределы города. Надеюсь, ребята сработают быстро. Лихорадочно соображаю, кто мог пронюхать и слить информацию. И разъярённый звоню Шторму. Если он опять накосячил и не проследил, чтобы то интервью и кадры из нашего особняка уничтожили, не посмотрю на давнюю дружбу. «Вадим, это твои шавки под мою семью копают и Анну окружили», не здороваясь, гавкаю на него. «Стоп, Ян!» — ледяным тоном тянет он. «Я не кинолог. Моя сфера деятельности несколько иная». Издевается этот умник, доводя меня до белого коленя. А теперь выдыхай и рассказывай, что произошло. Вкратце озвучиваю информацию. Не боюсь, что Марк, сидящий рядом, услышит что-то лишнее. Он и так довольно много знает. Пришлось приоткрыть завесу тайны, чтобы начальник обеспечил надлежащую охрану Мике. Так, понял. Незамедлительно называется шторм, стоит мне закончить речь. Все материалы после съемок в особняке были уничтожены. Я лично проследил. Без моего ведома сотрудники польского филиала «Шторм-Медиа» не пойдут на такое грязное дело. Это, в принципе, не наши методы работы. Так что ищи виновных в другом месте. выдает несколько обиженно. Со своей стороны могу предложить следующее. Умолкает. И в групповой тишине, кажется, я слышу, как скрипит механизм в его голове. Вадим иногда действительно мне роботом представляется, иногда подглючивающим. Бездушным носителем информации. И куда только умещается все. Что? Не выдерживаю я, но немного успокоившись, иду на попятную. Извини, друг, тяжелый период. Я сейчас всех подозреваю. Это полезно. Доверяй, но проверяй. Задумчиво бросает. В общем, вырваться прямо сейчас из России в Польшу я не могу. По личным причинам откашливается. Но ты, когда будешь готов, поговорим по видеосвязи. У меня остались вопросы к тебе, но, как я понимаю, ты сейчас не один. Если в деталях пояснишь, что случилось у тебя на самом деле, я подумаю, как это можно выкрутить. Не только замять скандал, но, возможно, использовать его во благо тебе и бизнесу. Будем готовить грандиозное опровержение». Судя по звуку, этот одержимый журналист даже в ладоши хлопнул в предвкушении. «У меня проблемы, а он новым материалом горит». Но следует отдать должное. Только безумный шторм сможет мне помочь. В противном случае местные СМИ закопают в грязь и меня и Мику. Последнего я допустить не могу. малышки нельзя нервничать. А я обещала берегать ее и нашего ребенка. Спасибо, Вадим, я перезвоню. Кошусь на циферблат часов, прикидываю, насколько задержусь у ёжика и выпаливаю. Примерно через полтора часа. Без проблем. Попрошу Снежанну передвинуть одну встречу. Соглашается Вадим, что-то пролистывая. Неужели у него помощница и четкий график теперь есть? Раньше Шторм мог похвастаться лишь творческим беспорядком, который каким-то чудом уживался с его нечеловеческой работоспособностью. Отключившись, устало и переглядываюсь с Марком. Но очередной звонок, теперь уже на его телефон, разрывает благодатную тишину. Начальник ставит на громкую связь, потому что по ту сторону охранник, который сейчас дежурит у Мики. Невольно вдавливаю педаль газа до упора. Какого хрена? Медсестра принесла для пани Доминики пакет. Сказала, что он от пана Яна, докладывает дежурный. Чушь! Рявку сердито вместо Марка. Только я, Микки, продукты привожу. Два раза в день и лично передаю. Оглядываюсь назад. На сиденье рядом с Даном стоит бумажный пакет с вкусностями для ёжика. То, что рекомендовал Пашкевич, и что она может есть при токсикозе. Ежедневно я в одно и то же время приезжаю к Мике. Но сегодня задерживаюсь, потому что долго собирал Даниэля в дорогу и за Марком заехал, чтобы по пути переговорить. В последние дни времени ни на что не хватает. Поэтому и уточняю, — отчитывается охранник, — что делать с посылкой? Когда, наконец, до меня доходит, чем могут грозить мики подозрительные продукты, и я покрываюсь холодным потом? Кое-кто решил избавиться от нашего ребенка, Но старыми методами? Только на этот раз малыш настоящий, а Мика слишком слаба, чтобы перенести подобное опять. Нет, не допущу. Забрать. Липу в трубку, а по салону машины раздается плач Дана. Проследить, чтобы Доминика ничего не съела и не выпила оттуда. Сижу чуть тише. Если что, на промывание желудка ее сразу. Пашкевича вызывай. Нервничаю до дурения. Пакет выбросить. Реагирую на предупреждающее покашливание Марка. Да, он прав, это улика. Нет, изъять и ждать нашего приезда, понял? Ару, опять срываясь. Слышу возмущение ежика на фоне. Фыркает рядом, не понимая, в какой опасности находится. И звонок обрывается. Не дожидаясь приказа, Марк набирает еще раз. И еще Абонент вне действия сети. Несмотря на то, что знаю, в стенах клиники связь иногда пропадает, но в данный миг я дико переживаю. Еду быстро. Паркуюсь у входа рисковато. Хватаю Даниэля за ручку, стараясь не дергать и не пугать малыша, беру пакет для Мики и поднимаюсь по ступенькам. На крыльце сталкиваюсь с растерянной тётей Александрой. И пазл молниеносно складывается в моей голове в общую картину. Злюсь. Жестом подзываю Марка, и тот мгновенно рядом оказывается. Испепеляю тетю взглядом. Она бесстрашная? Или идиотка? Впрочем, скорее это предсмертные конвульсии, ведь их с дядей Алексом план рассыпался в прах. И все, чего добивается тётка, нагадить напоследок. Именно Микки, которая очень похожа на женщину, что разрушила ее семью. По крайней мере, в этом Александра ошибочно винила бабушку Микке, вторую жену своего отца. Но если Виктор не успел обезопасить любимую от стервятников, то я здесь, рядом, и готов рвать за ежика. Только Дан сдерживает меня от большого взрыва и от убийства, потому что я сейчас едва контролирую себя. «Какого черта ты здесь делаешь?» — рычу на тетку. «Ян, почему ты так груб со мной?» Играет удивление, а у самой глаза бегают. «У меня проблемы со здоровьем, но я была у врача. А ты здесь зачем? Все в порядке?» Чуть ли не заикается. При этом из роли не выходит. Участливо моего плеча касается, но я сбрасываю с себя ее сухую руку. «Марк, проведи пани Левицкую в машину и проследи, чтобы дождалась моего возвращения». Приказываю я, и начальник тут же берет ее под локоть. «Что ты себе позволяешь, Ян?» возмущенно раскрывает рот, но вырываться не рискует. Марк настроен решительно. Он Александре не простил то, как она играючи всю его команду подставила. Изменила на предателей Филиппа. А ещё Марк верен Адаму. Молись, чтобы с ней все было в порядке. Сажу тетке на ухо. И она бледнеет, выдавая себя. Заодно пугает меня еще сильнее. Хватаю Дана на руки и мчусь по коридору. Прямиком в палату Мики. Прошу судьбу, чтобы всё не повторилось».